— наших Вы настоящий поэт, — сказал лист задумчиво. — Желаю вам быть настоящим солдатом. Это тоже почетная должность. — Спасибо, господин фельдмаршал. Я выполню свой долг. «Перед фюрером. Германия не забудет своих солдат», — торжественно произнес лист. «Имена германских солдат-победителей будут занесены на скрижали. Желаю вам победы. Она придет к вам, если каждый честно и мужественно выполнит свой долг. Ничего больше». Именно в это время в Кремле был заключен договор о дружбе и ненападении между Советским Союзом и Королевством Югославии. Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Его Величество Король Югославии, движимое существующей между обеими странами дружбой, и убежденные в том, что их общими интересами является сохранение мира, решили заключить договор о дружбе и ненападении, и для этой цели назначили своими уполномоченными. Президиум Верховного Совета Союза СССР Вячеслава Михайловича Молотова, председателя Совета Народных Комиссаров, и Народного комиссара иностранных дел Союза СССР, Его Величество Король Югославии, Милана Гавриловича, чрезвычайного посланника и полномочного министра Югославии, Божина Осимича и Драгутина Савича, полковника, каковые, уполномоченные после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, согласились они же следующим. Статья 1 Обе договаривающие со стороны взаимно обязуются воздерживаться от всякого нападения в отношении друг друга и уважать независимость, суверенные права и территориальную целостность СССР и Югославии. Статья 2. В случае, если одна из договаривающих со сторон подвергнется нападению со стороны третьего государства, другая договаривающая со стороны обязуется соблюдать политику дружественных отношений с ней. Статья 3. Настоящий договор заключается сроком на 5 лет. Если одна из договаривающихся сторон не признает необходимым денонсировать настоящий договор за год до истечения установленного срока, этот договор автоматически продолжит свое действие на следующие 5 лет. Статья 4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Договор подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Белграде. Статья 5. Договор составлен в двух оригиналах, на русском и сербско-хорватском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. По уполномочию Президиума Верховного Совета СССР Молотов, по уполномочию Его Величества Короля Югославии Гаврилович Божин Синич Савич